Заключение Сладость свободы Описывая Нидерланды, куда его пригласил Лейдинский университет, французский посланник Бузенваль в 1593 году в письме прославлял царившую там сладость свободы. Эта сладость действительно поражала всех, чужеземцев едва они пересекали границы республики Соединенных Провинций. На этом сходятся все отзывы об этой стране. Даже более или менее колкие замечания о нравах или характере нидерландцев редко опровергают то, что считалось в глазах европейских либералов неоспоримым. Но только очень немногие из них, такие как Темпл, смогли воочию увидеть политические институты Нидерландов и осознать их сложность, парадоксальность и противоречивость. Что понимало под свободой большинство сторонних наблюдателей, непривычных к размышлениям социологического характера? Для отдельного индивидуума речь прежде всего идет о свободе выбора и инициативы. Однако, как мы убедились, узкий конформизм, духовный ригоризм Укоренившаяся формула «Успех есть залог добродетели» придавали жизни в Нидерландах определенное единообразие. Торжество буржуазных ценностей, работы, экономии и благопристойности сглаживало все шероховатости в обществе, подавляя несогласия. Правительство выглядело демократическим в современном понимании этого слова. Зато в основе управления многих секторов экономики лежала монополистическая структура. При этом Нидерланды на протяжении двух столетий служили прибежищем для гонимых со всего света. Объективное суждение составить в этом вопросе нелегко. Нидерландская свобода скорее плод нравов, нежели заслуга государственных институтов. Вероятно даже, что она была порождена противоречиями этого общества. Присущими ему непоследовательностью и недостатком общих принципов, из которых вытекал эмпиризм, господствовавший во всех уровнях жизни, в поведении и мышлении. Именно его сделал своим оружием индивидуум, агрессивный, героический или просто умевший найти лазейки в системе, чтобы действовать сообразно своим желаниям. Мы могли уже убедиться, что новая этика не изложила дедовских тенденций. Оставаясь глубоко религиозными, нидерландцы умели кутить. Заботясь о приличиях, чистоте фасада, они сохраняли немало черт древней грубоватой простоты. И порой жажда наживы толкала их на героические приключения. От природы уравновешенный, разумный, осторожный и не мстительный нидерландец редко выходил из себя, но раз загоревшись, успокаивался не скоро по словам темпла власти никогда не предпринимали широкомасштабных работ не установив срока их выполнения иногда очень короткого от которого не отступали благодаря терпению любое дело доводилось до конца трезвый расчет не позволял бросаться чертя голову но они редко сопровождались гибкостью и быстрой импровизацией, свойственной политическому гению Достигнув высокой степени прогресса в управлении и культуре, нидерландцы XVII века использовали лишь малую толику его плодов. Они не дали себя обмануть своими же достижениями. Республика вполне соответствовала их темпераменту, своей нерешительностью и несостоятельностью. Это суждение Сарбьера, высказанное около 1650 года и донесённое до нас Мюри, Нидерландец окидывал людскую возню спокойным взором, серьезно воспринимая лишь немногое. Главным образом создателя или деньги. Поэтому, торгуясь, он обезоруживал вас своей любезностью. Ни в одной стране не встречалось столько плутов. Несмотря на строгость оппозиционных групп в обществе, идейные враги, как ни в чем не бывало, оказывались за одним столом, едва выпадал случай вместе выпить». В общественной жизни наблюдались те же противоречия. Послов иностранных держав принимали в Гааге с невероятной помпой. Делегаты штатов выезжали им навстречу за 20 километров от города с кортежем из 50 карет. Но когда в 1654 году французский посланник ослеп и вынужден был выйти в отставку, правительство высказалось против вручения ему прощального подарка. Это не было проявлением враждебности, но всего лишь установлением равноправия, поскольку нидерландским послам только что запретили самим принимать подношения. Зато от последних требовали щепетильного соблюдения высоты положения и содержали их в роскоши, которой не мог себе позволить никто в Соединенных Провинциях. Заметим, что в составе дипломатического корпуса соблюдалось соотношение сил наиболее мощных провинций. Голландия назначала посла в Париже, Зеландия в Лондоне. При таких комбинациях интересы страны отодвигались на второй план. Так Зеландия направляла в Париж человека с особым поручением, который должен был действовать в обход посольства Голландии. Автономия местных властей опиралась на практику, которая порой могла показаться вопиющим нарушением акта об объединении. Это еще более усиливает впечатление, что все в этой стране подстраивалось под человека, поражая разумностью и доступностью. В этом заключалась одна из причин притока беженцев. По замечанию Сент-Эвремона, нидерландцы не столько любят саму свободу, сколько ненавидят любое ее давления. Не меньше они не терпели скандалов и всего, что выходит за рамки внешних приличий. Тем не менее, в 1650 году амстердамцы представили на сцене любовные похождения Вильгельма II, что может быть лучшим свидетельством свободы. Меркантильность мышления делала общественное мнение малочувствительным коррупции. Скандалы случались редко, но это говорит лишь о том, что чисто лавочническая осторожность брала верх над выгодами. Махинации прочно укоренились в нравах с начала века. Подкуп избирателей, судей и фининспекторов, расхищение государственной казны. Нарушения закона вызывались в этом по большей части купеческом обществе, распространенным фаворитизмом и кумовством. Так в 1615 году бургомистр Амстердама использовал право на кадастровый контроль для сокрытия от налоговых служб собственных средств. Можно не без оснований утверждать, что сам Олден Барнефельде поручил от Генриха IV 20 тысяч гульденов при сомнительных обстоятельствах. В 1650 году совершил самоубийство начальник канцелярии Генеральных Штатов Корнелий Бруш, В ходе следствия было раскрыто дело о хищениях на сумму в 2 миллиона гульденов, в котором оказались замешанными как минимум 16 депутатов. Однако в Англии и Франции 17 века случались вещи и похуже. Голландская коррупция оставалась в пределах норм свободного общества. Критика, направленная против нее, велась с ожесточением и тоже составляла часть системы. Памфлеты и речи проповедников, если и не представляли собой сдерживающего фактора, то хотя бы давали отдушину негодованию. Они не мешали, если не помогали торговле и не ограничивали таким образом ничьей свободы. На религиозном фронте бушевали страсти. В ходе противостояния гомористов и армяниан – Дискуссии превращались в рыночную перебранку с последующим крушением черепов. Но в 1632 году городские власти Амстердама положили конец этой свари расценив ее как явление, мешающее нормальному ведению дел. Мало-помалу религиозное равновесие установилось по всей стране, свидетельствуя о победе терпимости. В значительной мере она явилась плодом стремления к обогащению немыслимого без мира в стране. Таким образом сложился уникальный для Европы того времени образ жизни. «Люди живут здесь как граждане мира, связанные узами уважения и мира под беспристрастным оком в меру сурового правосудия», – писал Темпл. Слова Темпла описывают скорее следствие, нежели причины, создавшейся сложной ситуации, не допускавшие деления на черное и белое. Являясь более чем точной, его оценка обозначает лишь золотую середину. Но причины не столь просто разглядеть, как их следствие. И умеренность лучше крайностей отображает среднестатистического человека. В ностальгии Париваля Скрывалось нечто большее, чем простая иллюзия, когда он не мог ни налюбоваться на счастье голландских подданных, ни прекратить завидовать их участи.